Приложение «Истинные и мнимые адепты Розового креста в XVII веке» Декарт, Бекон, Каменский, Спиноза, Лейбниц. Если верить современным историкам и теоретикам розенкрейцерства, не сомневающихся в глубокой древности ордена, большинство великих философов XVII века, прежде всего Декарт, Каменский, Бекон, Спиноза и Лейбниц, входили в таинственное братство, по крайней мере, предположительно. С учетом сказанного в нашей книге такая постановка вопроса кажется лишенной смысла, ведь очевидно, что во всяком случае во времена Декарта, Каменского, бэкона братство не существовало. Остается установить, в какой степени эти люди разделяли философские и мистические взгляды первых ученых мужей Розы и Креста, и были ли они знакомы с последними. Один. Декарт. По-видимому, сложнее всего составить в этом отношении мнение о Рене Декарте. Франция равнодушно отнеслась к розенкрейцерскому движению, когда оно только зарождалось. С тем большей энергией наши современники пытаются доказать, что Декарт состоял в пресловутом братстве, куда он вступил то ли в бытность свою в Германии в 1619 году, то ли позже в Голландии, Франции или Швеции. Поверхностные, если не сказать тенденциозные данные на этот счет, исказили суть одной из самых любопытных проблем в истории нашей литературы. Вышедшая в 1691 году «Жизнь Декарта» Адриана Байе – лучший и едва ли не единственный источник сведений об авторе рассуждения о методе». Эта биография не просто богато документированная и почти всегда надежное повествование о жизни Декарта, Она еще и защищает его от иезуитов, от их пасквилей, зачастую весьма дурного пошиба. С поразительной легкостью наперекор здравому смыслу, чему в настоящей книге мы привели массу примеров, историки литературы, историки розы и креста непроверенную информацию черпали откуда попало. Из нее затем стряпали увлекательнейший роман, правда без всякой связи с действительным положением вещей. Если кратко, Декарта, как утверждает Шарль Адан в прекрасном издании «Полного собрания сочинений», посвятил в тайное братство Розы и Креста математик Розенкрейцер хабер Теперь факты. Добровольцем в армии принца Нассауского, о чьем интересе к алхимии мы знаем, вот только Декарт никогда с ним не встречался. Будущий философ, тогда 23-летний, исходил всю Германию, в частности Баварию и Вюртемберг. В 1620 году он искал особого знакомства с людьми искусными, как считалось, в философии и математике. Собственно, за два года до этого, в 1618 году, он уже завязал отношения с Исааком бэкманом подвигнувшим его на научные занятия по существу соавтором его первых работ. Примечание. «Вы один воистину пробудили мой доселе праздный дух». «Вы заставили меня вспомнить все то, что почти стерлось из моей памяти, и направили мой заблудший ум на верную дорогу». Конец примечания. Так он познакомился с господином Фаульхабером, главным из тех, кому он нанес визит. Тот принял его со всей любезностью, был столь учтив, что Декарту захотелось посещать его почаще. В беседах Фаульхабер не раз замечал, что Декарт разбирается в математических науках – отзывается о всем предмете знания дела. Однажды фауль Хабер поинтересовался, не слышал ли декарт о его труде анализ геометрических понятий. Декарт заговорил о нем так, что поразил Фауль Хабера широтой своих познаний и скоростью, с какой он решал самые непростые задачи. Декарт даже помог а фауль Хаберу справиться с вопросами, которые задал тому коллега нюрнбергский математик Петтер Ротен. Мы не видим тут ни слова о философии или о Каббале, тем более о розенкрейцерах. Об участии фауль хабера в их сварах нет никаких публикаций или достоверных доказательств. Впрочем, на розенкрейцеров Декарт обратил внимание не в этот год, а в предыдущие, иначе и быть не могло. Именно тогда в Германии велась острая полемика на эту тему и на латыни, и на немецком. В желании обрести философскую истину, Декарт испытал настоящий кризис убеждений, тем более возбуждали его любопытство слухи о пресловутых братьях, посвященных великую тайну. В это время он сильно колебался в выборе средства достижения истины, рассказывает Байе, поэтому его так заделала история с розенкрейцерами, которые вызывали у Декарта чувство соперничества. Зимой 1619 года он поставил себе задачу связаться с кем-нибудь из этих новых мудрецов, узнать их поближе, пообщаться с ними. Однако розыски розенкрейцеров в Германии ни к чему не привели, так как не ведал он, что не в их правилах являть миру свое подлинное лицо. Неудивительно, что Декарт так и не удовлетворил свое любопытство все его старания Остались в Туне, он не обнаружил ни одного человека, кто объявил бы себя членом братства, кого можно было бы хотя бы заподозрить в этом. Сомнения, впрочем, остаются. Он чуть было не записал братство в разряд химер. Обратите внимание на это новое свидетельство. Но этому мешали отзвуки множества уже опубликованных сочинений и тех писаний в поддержку розы и креста на латыни и на немецком языке, которые продолжали выходить. Это все, что известно нам наверняка о взаимоотношениях Декарта и розенкрейцеров. Декарт был поражен больше других, когда в 1623 году по его возвращении во Францию прошел слух, что он стал братом. Бое пересказывает нам все обстоятельства этого скандального дела. Незадолго до этого в Париже заговорили о братстве Розового креста, которое Декарт тщетно искал в Германии зимой 1619 года злые языки утверждали, что он записался в братство. Декарт очень удивился, тем более, что это не вязалось с его характером, да и вообще он всегда склонялся к тому, чтобы считать розенкрейцеров либо обманщиками, либо на худой конец фантазерами. Декарт тут же решил, что за порочащими его слухами стоит какой-то злонамеренный тип, выдумавший все на основании одного из писем трехлетней давности, где он делился с друзьями своим суждением о немецких розенкрейцерах и рассказывал о трудностях, с какими ему пришлось столкнуться, когда он пытался найти кого-нибудь из этой секты. Надо сказать, что от Германии до Парижа мнение публики относительно розенкрейцеров изменилось. Так, в 1619 году во всей Германии оно было довольно благоприятным. Лишь Декарт и несколько избранных умов составляли исключение. Как назло, в Париже весть о розенкрейцерах пришла вместе с рассказами об алюмбрадос, испанских иллюминатах, что способствовало их дурной славе. Их подвергли насмешкам окрестили невидимыми, в крив и в кось стала толковаться их история. Когда Декарт прибыл в Париж, о розенкрейцерах уже зубоскалили в Бургундском дворце, на «Поннёв», о них уже пели песенки. Чуть ли не в первый день на жилых домах, на общественных зданиях Декарт прочитал листовки, где проходились на их счет. Далее следует содержание листовки, составленной каким-то фигляром с богатым воображением и краткий пересказ ужасного сговора. Языки тем временем продолжали молоть, выводя Декарта из себя». То, что прибытие в Париж пресловутых невидимых совпало с приездом Декарта, сослужило бы плохую службу его репутации, начни скрываться, вести посреди Парижа затворническую жизнь, какую он вел во время своих путешествий. Но Декарт умело смешал карты тем, кто хотел воспользоваться для своей клеветы неблагоприятным для него течением обстоятельств. Декарт постоянно появлялся в свете, виделся с друзьями, убедив тем самым всех, что он не невидимый из братства Розы и Креста. Невидимостью розенкрейцеров Декарт, кстати, объяснял любопытным, почему он так и не отыскал ни одного из них в Германии. Его присутствие на глазах у всех успокоило смятенный ум близкого друга Декарта, отца мерсенна монаха-францисканца, того самого, который набросился с нападками на Роберта Фладда. Отца Мерсена слухи о Декарте очень огорчили, тем паче, что он не был расположен считать розенкрейцеров невидимыми или плодом фантазии после того, что написали в их защиту многие немцы, да и англичанин Роберт флад Заключив при встрече Декарта в свои объятия, отец Мерсен Вся эта история лишь подтверждает недостаток у него элементарной проницательности, не смог скрыть своей радости. Со времени их расставания в конце 1614 года он пребывал в монастыре в Невере, где три года преподавал монахам философию и год теологию. Когда Декарт вернулся в Париж, Мерсен как раз писал комментарий на книгу «Бытия». В нем нашлось место и розенкрейцерам, большим, безусловно, основанием, чем многим другим темам, не так тесно касавшимся связи религии с исследованием тайн природы. Декарт пришелся Мерсену, кстати, чтобы должным образом осветить проблему, которую он хотел затронуть. И хотя Декарт уверял, что он не знал о розенкрейцерах ничего определенного, он не мог отрицать, что был прекрасно осведомлен о слухах, прокатившихся по всей Германии. Отец Мерсен, не нуждавшийся в особых подробностях, составил себе мнение на основании книг, написанных как противниками, так и приверженцами движения. Отметим, сколь легковесно судили о предмете «французские богословы». Сплетни, ложное толкование писем, не в меру ретивыми друзьями, совпадение во времени – вот истоки подозрений, до сих пор не смытых с Декарта. Разумеется, Декарт по складу характера не был склонен к фанатизму, откуда бы тот ни исходил. Однако что-то в книгах Розенкрейцеров его глубоко поразило, посеяло сомнения. Не мог он решиться заклеймить Розенкрейцеров без должных на то оснований. Если Розенкрейцера обманщики, написал он в своей неоконченной работе о здравом смысле, несправедливо давать им сохранять добрую славу в глазах доверчивого обывателя, но если они привнесли в мир нечто новое, достойное, чтобы о том прознали, бесчестно было бы презреть все их знания, ссылаясь на бездоказательность некоторых их доводов. Откровенная позиция непредвзятого человека. Примечание. Замечание отца Николя Роза. Пуассона под соображениями о речах из рассуждения о методе вместе где сказано из-за войны, я тогда очутился в Германии, ничего нового не добавляет». Монах пишет, прослышав о немецких ученых, совместно трудившихся над проблемами физики, проводивших опыты, необходимые для того, чтобы сделать эту науку полезной для человечества, он решил отправиться на их поиски. Найти их оказалось непросто – То ли они делали тайну из места своего пребывания, их даже прозвали невидимыми, то ли боялись, что сношение с людьми замедлит их работу, а может, вместе с древним философом полагали, что уединение – первая ступень на пути к мудрости. Все же Декарт на основании молвы или как-то еще, но составил свое суждение. Он счел – розом Розенкрейсеров-чудаками, которые неправомерно полагали себя всезнайками, ибо ничтожные знания никак не подтверждали их амбиций высокого мнения о себе и не могли создать им добрую славу ученых. Вряд ли Декарт с его тонким умом мог подружиться с подобного рода фантазерами, которые эмпирические факты противопоставляли рассуждению. Сделаться союзником и собратым людям со столь отличным подходом к изучению природы. И впрямь с трактата Майера, опубликованного во Франкфурте в 1618 году, можно заключить, что предписания этой секты кишат такими несообразностями, что полагать, будто Декарта мог вступить в их общество, значило проявить к нему неуважение. Пусть отец Гарас расследует, еретики ли эти сектанты, по выражению спонде, или обыкновенная кучка ученых. Пуассон написавший все это в 1671 году, Следуя Решелье и Ноде, по сути, не знает ничего определенного о связях Декарта с розовым крестом. Конец примечания. В 1692 году Даниэль Юэ, тогдашний епископ Авранжский, выпустил под псевдонимом Деля Небольшую изящную сатиру «Новые воспоминания» лепто в историю картезианства. В памфлете «Местами шутливым, местами ядовитым» автор сообщает нам, что Декарт не умер, что он отправился в глушь к лопарям, посвященным в магию, где подвязается под началом своих учителей из братства розенкрейцеров. Об этом свидетельствует господин Шаню, французский посол Швеции. В книжеце приводится забавный диалог между господином Декартом И «Поведаю вам, месье», — говорит послу философ, — «что в юности отправился я в Германию и завербовался в войско герцога Баварского, дабы послужить ему не в качестве солдата, а скорее в качестве философа». То есть я собирался не воевать, не подвергаться превратностям судьбы, а созерцать, стоя над схваткой. С самого начала я расположился на зиму в мебелированных комнатах и погрузился в философские размышления. В разгар их ночью после Дня Святого Мартина, накурившись чуть больше обычного, с воспаленным мозгом, почувствовал я, что засыпаю, и поднимает меня как бы волна энтузиазма». Исподобился я видений и чудесных откровений. Дух истины не зашел на меня и открыл мне сокровище всех наук, и даже сообщил о событиях, что уготовано мне в грядущем. Среди прочего мне подарили дыню, предвещавшую сладость моего пребывания в уединении. Это подвигло меня впоследствии поселиться на севере Голландии, а затем и вовсе в Лапландии». Правду сказать, эти видения породили в моей душе немалый страх, хотя мой гений, восхитивший меня, предсказал мне мои сны еще до того, как я лег в постель. Ум мой успокоился лишь когда я дал обед совершить паломничество к нотрдам де лорет который я и выполнил некоторое время спустя. Прервав Д. Карта, господин Шаню поинтересовался, откуда тому известно, что это были видения от Бога, а не обыкновенные сны, порожденные табачным зельем, пивом или меланхолией. Я применил мой метод, применил анализ и сделал сие заключение, тут же ответствовал Д. Карта. Откровения я почул истинными, ибо признал их таковыми. Я, в частности, рассмотрел все причины, которые могли возбудить во мне сомнения. Проанализировал ход своих рассуждений, начиная с самых простых. Перебрал все трудности, не упустив ни одной. «Это и есть ваш метод?» — спросил Шаню. «Да», — ответил Д. Карт, «и он столь надежен, что с его помощью я удостоверяюсь в любой истине». После пародии на метод Декарта Даниэль Юэ ведет нас дальше по задуманному пути. С не меньшей, чем у нас долей скептицизма, господин Шаню замечает «Уж не знаю, почему вы решили, что дыня означает одиночество, сомневаюсь также, что лопари поделятся с вами тайной». «Тем-то и замечателен мой метод», – заметил философ, – «что благодаря ему я в состоянии обнаруживать истины, невоспринимаемые человеческим разумом. Моя система открывает множество других подобных истин, понятных лишь людям особого склада, истин, которые я сам уразумел с ее помощью. Как бы то ни было, впечатление от этих видений так глубоко укоренилось в моей душе, что несколько дней я жил только ими». И, будучи еще под этим впечатлением, я в первый раз услышал про братьев Розенкрейцеров. «Надеюсь, вы знаете, месье, что это за люди?» Я слышал, ответил Шаню, что люди эти делятся на две категории – на обманщиков и обманутых. «Это неправда», – возразил Де карт «Поначалу я думал, как вы, но потом...» свое мнение изменил – это люди в высшей степени одухотворенные, подвигнутые Богом на преобразование наук, полезных для человека, медицины, химии, всех разделов физики. К своим знаниям примешивают они немного каббала и оккультных наук. На первый взгляд, живут они, как все, на деле же разница весьма велика. Они не состоят в браке, любят уединение, не извлекают барыша из своих медицинских занятий и каждый год обязаны появляться в общем капитуле братства. Много чего я услышала о них, и очень захотелось мне составить с ними знакомство. Особенно заинтересовали меня их таинственные способности. При желании делаться невидимыми, доживать без болезней до 400-500 лет, читать «Чужие мысли», Они тщательно скрываются от людей, и мне стоило при великого труда обнаружить кого-либо из их секты, но в конце концов я своего добился. Меня познакомили с одним из братьев, тот, в свою очередь, познакомил меня с другими, и в итоге я предстал перед высшим начальством. Меня поразили показанные чудеса, и я, не колеблясь, попросил принять меня в братство. Они оценили мои дарования, я без труда заручился их согласием». После послушания я был принят, прошел все ступени, после чего меня избрали одним из инспекторов. Чести такой я сподобился, потому что исправно исполнял все орденские установления. Я обрек себя на безбрачие, вел скитальческий образ жизни, предпочитал безвестность и уединение. Я бросил геометрию, другие науки и занялся исключительно философией, медициной, химией, каббалой и другими тайнами, предметами». «Хорошо помню», — заметил Шаню, — «как в Париже прошел слух, что вы стали братом Розенкрейцером и намереваетесь укоренить эту секту во Франции, но говорили также, что эти речи вам не нравились, и вы делали все возможное, чтобы разубедить публику. Как соединить это с вашими теперешними словами?» — «Очень просто», — ответил де карт А вы что, советовали бы мне признаться, будто вы не знаете людей, меня сразу бы записали в колдуны? И потом я же упоминал, что установление секты запрещали братьям заявлять о себе. Своим добрым друзьям, отцу Мерсенну и аббату Пико, я все же открылся, показал им несколько розенкрейцерских трюков, чем изрядно напугал славного монаха, которого и так терзали сомнения». Раз двадцать я оказывался у него в келье, когда он думал, что я в Пуату. Раз двадцать пересказывал не только его слова, произнесенные в мое отсутствие, но и его мысли. Знали бы вы, как некоторые из моих друзей переживали в ту пору за меня, не ведая, где я, что со мной. Меж тем я был среди них в самом центре Парижа. и Я наслаждался тем, чего не могут позволить себе даже короли». Я мог слышать, что без лести думают обо мне люди, и различать, где мои настоящие друзья, а где враги. Уж не говорю о других преимуществах, что я извлек для себя из этой секты. Главное, я обеспечил себя пятьюстами годами жизни и возможностью по их окончании продлить этот срок. Жизнь мою теперь будет сопровождать бесконечная приятность, ибо и без кольца гигеса Без плутонного шлема я с радостью проникну в тайны тайных людских поступков и даже мыслей. Лопари, как вам известно, с помощью своих магических барабанов переносятся куда хотят, и уже через сутки доставляют оттуда достоверные новости и свидетельства своего там пребывания. Я стану отправлять этих людей на разведку, узнавать, каково положение нашей секты в Париже, Лейдене, Утрехте, узнавать, что говорят обо мне в Стокгольме, и при необходимости отправляться туда сам. Я буду представать перед своими мудрыми друзьями и верными учениками, давать советы, полезные наставления с поспешистывающей распространению моей секты и искоренению Аристотелева учения. а За 500 лет многое можно успеть. Это уже переходило всякое вероятие». И какого бы хорошего мнения не был Шаню о мудрости Д. Карта, эти беспорядочные речи его покоробили. Он уже думал, что зря преклонялся перед философом и решил, что непрерывные размышления и длительная концентрация столь возвышенного ума слегка притупили его остроту. Похоже на продолжение графа Габалиса. Читатель не применит вспомнить руку Габриэля Нодэ с присовокуплением приключений Декарта во сне. К сну я еще вернусь. Современные исследователи, хотя и не принимают эту пародию буквально и вместе с Юэ не объявляют Декарта насадителем розы и креста во Франции и посвященным страшно сказать какой степени, тем не менее, нисколько не колеблясь, пользуются этим текстом. Как только версию о существовании в начале XVII века настоящего тайного ордена розенкрейцеров сочли доказанной, вообразили, на основании каких ручательств, что посвятителем Декарта был никто иной, как фауль Хабер. Умудрились даже обвинить Бае в намеренном умолчании, так как тот, по словам Шарля Аддана, ставил себе задачей полностью снять с Декарта подозрения в связях с таинственной псевдомасонской организацией. Так, издатель «Сочинение философа» в 1910 году, ничтоже сумняшееся, принял за истину циркулировавшие в ложах слухи совершенно бездоказательные, если не считать доказательством несколько поддельных свидетельств. Фауль Хабер утверждает, Бае в жизни Декарта присоединился к розанкрейцерам. Сама формулировка выдает всю нелепость этого утверждения, поскольку ни Фауль Хабер, ни кто другой не мог присоединиться к никогда не существовавшей конгрегации. Витте Манс, разумеется, тут же этот тезис подхватывает. Один только Сидир, тоже, правда, не отличавшийся осмотрительностью, поместит Декарта в ряды противников «Розы и Креста» заблуждение прямо противоположного характера Гюстав Коан, которому мы как увидим обязаны весьма любопытными находками и предположениями отталкиваясь от этого допущения верности которого он сомнению не подвергал сочинил целую сентиментальную историю главным пишет он во французских писателях в голландии возможно были не связи французского философа с баварской школой колыбелью стольких немецких математиков А тот факт, что, преодолев мистический кризис, отголоски которого Коан с полным на то основанием обнаруживает в снах, Декарт встретился с одним из членов розенкрейцерского братства фауль Хабером Ученый-старец из Ульма положил предел безудержному отчасти нескромному любопытству молодого француза, который в своем «Стадиум Бене Ментис» оправдывался в выражениях уже знакомых нам по переводу «Байе». Апогея, высосанная из пальца, легенда о розенкрейцерской инициации Декарта достигла в публикациях Персигу. Этот исследователь, интересовавшийся иллюминизмом и масонской историей, выпустил около 1938 года серию работ, на следующих, конечно же, все заблуждения Сидира и Витте Манса касательно того, что он полагал тайным сообществом Он не ограничился уверениями, будто Декарта посвятил В розенкрейцеры фаульхабер – розенкрейцеры, занимавшиеся каббалой и гемантрией. Документальных подтверждений этому нет, но без особого риска ошибиться утверждать подобное можно о любом математике того времени, так как оккультизм, философия и математика составляли в ту пору почти нерасторожимое целое. Взявшись нанести на карту капитулярные центры тогдашней Германии, Персигу вообразил, будто главной, если не единственной целью всех перемещений Декарта было паломничество к розенкрейсерским центрам и масонским ложам тех лет. Мы уже знаем, что все это чистейшей воды фантазии, сдобренные путаницей, следствием живучего, широко распространенного еще со времен Кизеветтера заблуждения, когда Розенкрейцеров причисляли к обыкновенным оккультистам. На самом деле ни фауль хабер ни какой-либо другой немец ритуал посвящения молодого философа провести не могли. Остается, правда, последнее, наделавшее столько шума свидетельства. В Голландии говорят... Декарт был связан с доктором Вассенаэром, знаменитым Розенкрейцером, автором-хисторик Верхайль книги, которую, не потрудившись ее прочитать, многие считают розенкрейцерским Евангелием. На самом деле, это работа 1624 года, просто-напросто переиздание «Голландский вариант наставления Франции» Габриэля Нуде, уснащенная новыми шутками, например, такой обороняло розенкрейцеров от врагов облака Господне, и они могли подчинить себе духов, даровавших им многоценные сокровища. Кроме того, там разбирается дело о листовках и легендарный эпизод о том, как братьев привлекли к своей работе фармацевта из квартала Сен-Жермен. Лишь по своему легковерию историки разных поколений не замечали, что перед ними один из многочисленных наводнивших тогдашнюю Европу памфлетов – издававшихся над превратно истолкованным философским движением, которое становилось в ту пору предметом колких насмешек. Как бы то ни было, частые встречи с Вассенаэром вряд ли могли послужить инициацией Декарта, да и просто расположить его в пользу якобы существовавшей секты. Воздав по заслугам, приводимым доводом, рассмотрим теперь косвенные доказательства «Черты характера душевной склонности французского философа, способные подкрепить предложенную гипотезу». Адан подытоживает известную версию довольно четко. С его любознательностью он просто не мог хотя бы не заглянуть в книги по алхимии, астрологии и магии. И потом то немногое, что известно о правилах, которыми руководствовались братья Розенкрейцеры – хорошо согласуется с привычными фактами из жизни Декарта. Он тоже пользовал больных безвозмездно, тоже не извлекал барыша, ставя оккультные науки на службу страждущему человечеству. И, наконец, его личная печать с двумя переплетенными инициалами и к Рене Декарт, точно соответствует печати братства розенкрейцеров. Эти общие места, эти домыслы, которые раз за разом, ничего существенного не добавляя, приводят разные исследователи, всего лишь видимость аргументации. Все философы, начиная с Барно, подчеркивали необходимость бескорыстного служения делу. Практически все они не просто интересовались магией, но глубоко ее изучали. Что же касается печати, Декарт всегда писал свое имя и фамилию как Рене Декарт, И тут не более чем случайное совпадение с аббревиатурой розы и креста». Ссылаются также на то, с какой уверенностью философ говорил, что проживет столько, сколько ему заблагорассудится, благодаря, как считают, знанию секретов долголетия, которыми владели братья. Подобные утверждения строятся, однако, на недоразумении. Ученые мужи розы и креста» обещали не долголетие, а приобщение к вечности через озарение – Часто цитируют следующий отрывок из Байе, касающийся Декарта. Аббат Пико был совершенно убежден в действенности его знаний о долголетии. Он мог поклясться, что если не случится что-нибудь невообразимое и страшное, Декарт проживет 500 лет, так как обладает искусством продлевать жизнь на несколько веков. Свет на эти слова неожиданно проливает другой отрывок из того же автора – Господин Декарт не был привередлив или капризен в выборе еды. По его мнению, полезно приучать организм к труду. Он рекомендовал преимущественно обильную, но малокалорийную пищу. Аббат Пико, продолжает Байе, прожил вместе с ним три года в Эггманском уединении. И ему так понравилось, что по возвращении во Францию он наотрез отказался от дорогих продуктов, к которым прежде имел пристрастие вознамерившись последовать примеру Декарта, так как полагал, что это единственное найденное философом средство продлить человеческую жизнь до 400-500 лет. Секретом этим Декарт поделился с Гюйгенсом. По его словам, он рассчитывает прожить 100 лет, так как для него – «Очевидно, что, откажись мы от некоторых заблуждений, связанных с нашим режимом питания, мы без каких-нибудь дополнительных усилий смогли бы отдалить нашу старость и сделать ее более счастливой». Таким образом, все эти якобы дополнительные доводы в пользу принадлежности Декарта к инициатическому обществу со своими ритуалами и чудодейственными научными достижениями совершенно беспочвенны и рассыпаются в прах при ближайшем рассмотрении – Собственно, так мы и думали. Прения, тем не менее, продолжаются. Нам известно, наверное, что Декарт интересовался учением розенкрейцеров, что в Германии он прочел массу книжек на латыни, развивающих или оспаривающих это учение. Мы знаем даже, что занимался он этим весьма ревностно. Розенкрейцеры возбуждали в нем «дух соперничества». Весть об этих манифестах дошла до него в то время, когда его самого обуревали сомнения в выборе средств для достижения истины. Дело происходило зимой 1619 года, а 10 ноября 1619 года, как уверяет Декарт, он увидел за одну ночь три сна, чудесную притчу, наставившую его на путь, которым надлежало следовать. Совпадение должно было подвигнуть исследователей на разгадку снов, давших пищу для целой полемики. Кажется вполне вероятным, что сны, увиденные Декартом в ту пору, когда он увыникал в розенкрейцерское учение, каким-то образом отражают его тогдашние искания и круг чтения. Многие небезызвестные люди желали осмыслить эту проблему и истолковать необычные сны, однако они так и не сумели воссоздать историческую обстановку тех лет – И их противоречивые субъективные высказывания лишь выдают их неуверенность. Декарт, придававший этим снам особое значение, отметил, при каких обстоятельствах все происходило. Дело же было, повторюсь, в Германии в ночь с 10 на 11 ноября 1619 года. От Байе мы знаем, что 10 числа Декарт предавался интенсивным размышлениям в жарко натопленной комнате – Медитация увенчалась успехом, философу открылись основы замечательной науки. Принципы этого нового знания, объединившего все науки в единое целое, Декарт впоследствии опишет в своем рассуждении о методе. Как бы то ни было, Бае, которому мы обязаны сведениями о снах, поведал нам, что на исходе дня Декарт почувствовал жар, когда же он заснул и во сне увидел себя бредущим по улице его взору, Предстали призраки, изрядно его напугавшие. и Ему пришлось наклониться влево, правый бок словно парализовало, он еле держался на ногах. Ему стало стыдно за свою слабость, и он сделал усилие, чтобы выпрямиться, но тут порывами ветра его словно затянуло в водоворот. Стоя на левой ноге, он несколько раз прокрутился волчком. Страх обуял Декарта. Продвигаться вперед было невероятно трудно. Он чуть не падал на каждом шагу. Тут на пути оказалось здание колледжа. Декарта вошел в открытые врата. Он так нуждался в пристанище избавлении от невзгод. Первой мыслью его было вознести молитву, и он попытался добраться до видневшейся церкви. Однако, заметив, что прошел мимо знакомца, не поздоровавшись, Он хотел было приличия ради вернуться, но ветер, дувший у церкви, ударил ему в спину. В то же время посреди двора какой-то человек учтиво назвал его по имени и сказал, что ему надо найти М.Н. Тот должен ему что-то передать. Декарт вообразил, что это дыня из далекой страны. Впрочем, Декарта больше всего поразило, что все кругом стояли твердо и прямо, меж тем, как он, по-прежнему согнувшись в три погибели, качался из стороны в сторону, хотя ветер, несколько раз чуть не сбивший его с ног, стих. Видение вдруг исчезло, и Декарт почувствовал тепло. «Вряд ли это злой бес искуситель подумал он. Повернулся на правый бок, он спал на левом и воззвал к Господу, чтобы тот защитил его от дурного действия сна, оборонил от толиких бед, готовых обрушиться ему на голову в наказание за грехи. Молнии с небеса заслуживал он, хотя внешне жизнь его выглядела безупречной. Часа через два в размышлении о добре и зле в мире семь он вновь забылся сном. Тут же Декарта посетило новое сновидение. Послышался оглушительный шум, который он принял за раскаты грома. Декарт как бы очнулся и увидел множество искорок, плывущих по комнате. Такое с ним прежде случалось, когда он просыпался по ночам, у него часто искрилось и в глазах, и он различал вещи в самой непосредственной близости от себя. В этот раз, однако, он захотел взглянуть на окружающий мир философически и извлечь полезные для ума уроки. Он желал, поочередно раскрывая и смежая глаза, разобрать, что именно представало перед его взором. Страх мало-помалу рассеялся, и умиротворенный Декарте вновь погрузился в сон. В третьем сновидении не было ничего страшного, не то что в первых двух. На этот раз он увидел на столе книгу. Кто ее туда положил, бог и весть. Декарт открыл ее, это был словарь. Декарт обрадовался, надеясь, что словарь сослужит ему добрую службу. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась еще одна книга. Оказалось, это сборник стихотворений различных авторов, а заглавленный корпус «Поэтарум». Захотелось Декарту прочесть что-нибудь из книги, и, раскрыв ее наугад, он наткнулся на строки «Какой путь мне в жизни избрать?». Тут заметил он незнакомца, который показывал ему стихотворение, начинавшееся со слов «есть» и «нет». Незнакомец всячески превозносил стихотворение. Декарт ответил, что встречал его в книге «На столе среди идиллий Авсония» и он принялся листать книгу, хвастаясь, что изучил ее вдоль и поперек. Незнакомец спросил, откуда у него книга. Декарт сказал, что ему и самому не вдомек, но за секунду до ее появления у него буквально из рук исчезла другая книга, про которую он тоже не знает. Никто ее принес, никто ее забрал. Не успел он произнести это, как словарь вновь появился на другом конце стола. Правда, теперь он показался Декарту не таким толстым, как в первый раз. Тем временем он добрался в сборники до Апсония, но среди его стихотворений ни одно не начиналось со слов «есть» и «нет». Декарт сказал тогда, что знает одно стихотворение этого автора, еще более красивое, которое начинается со слов «какой путь мне в жизни избрать». На просьбу незнакомца показать его, Декарт снова принялся листать книгу. Листая, он натыкался на небольшие искусно гравированные портреты. Книга показалась ему еще прекрасней, с каким-то другим тиснением. Тут и незнакомецы книги разом исчезли. Сон, однако, не прерывался. Как ни удивительно, Декарт сразу решил, что это просто сон, а не видение, и, еще не пробудившись, взялся его истолковать. бое добавляет, все эти три волнения произвели на Декарта такое впечатление, что наутро он призадумался над тем, Что ему теперь предпринять? В затруднении Декарт обратился с молитвой к Богу открыть свою волю, просветить его ум, наставить его на путь истины. Потом он обратился к Деве Марии. Полагая, что наступил самый важный момент в его жизни, он решил совершить паломничество в Италию, куда позже он действительно отправился. В отрывке этом мы видим те же слова, сомнения, поиски истины, которыми Байе описывал состояние Декарта, когда тот только увлекся розенкрейцерским учением. Вскоре, если верить Бае, философ сумел истолковать свои сны. Дыня, оказывается, символизировала всю прелесть уединения. Ветер, подталкивавший спящего к церкви, олицетворял злого гения, который насильно влек его туда, куда Декарт намеревался последовать добровольно. Поэтому бог не позволил Декарту двигаться дальше, даже к месту священному по воле духа, которого сам Господь не посылал. Правда, Декарт был убежден, что поначалу именно Дух Божий направлял его шаги к церкви. Во втором же случае, уверяет Байе, поразивший Декарта страх, выявляет потаенный смысл, угрызение совести из-за грехов, кое он мог совершить прежде. Поэтому Декарт принял первые два сна как грозное предупреждение относительно прожитых лет когда, судя по всему, он не был таким безгрешным в глазах Господа, каким казался людям. Отсюда решил он и тревога, и ужас, сопутствовавшие обоим снам. В последнем же сне продолжает Байе, Под стихотворениями Декарт разумел откровение и вдохновение, которые, как он надеялся, не обойдут его стороной. Совершенно ясно, однако, что книга прежде всего олицетворяла для него философию и мудрость, слившиеся воедино. И он находил вполне естественным, что даже в творениях поэтов, звезд с неба не хватавших, можно обнаружить более важные, более мудрые, более искусно составленные сентенции, нежели у философов. Таковым чудесам мы обязаны божеству вдохновения и силе воображения, которые пробуждают семена мудрости, обитающие в сознании каждого человека подобно искоркам, таящимся в камнях, прорастающие более живо и дающие более крепкие ростки, чем у философов с их разумом. Разве это свидетельство, достоверность которого никто еще не ставил под сомнение, не доказывает, что Декарт – предвидел здесь единство всех знаний и творения вообще, которые в различной степени посредством ритмов и гармонии осуществляют мистик и поэт. Понятно отсюда, что за год до этого толкнуло Декарта написать трактат о музыке. Впрочем, ключ, который Барье предлагает для разгадки слов философа, не приближает нас к скрытому смыслу его снов, которые обычно принимают за настоящие видения или грезы. Много усилий было потрачено на их объяснение на основании самого текста. Однако из него мало что можно почерпнуть, разве что некоторые общие места, касающиеся связи снов с картизианским методом. В сути вопроса, несмотря на всю свою предвзятость, сумел коснуться лишь Персигу. Он обратил внимание на некоторые параллели с притчей химической свадьбы Андрея. Однако он скоро покинул эту верную стезю и, решив, что и там, и там речь идет о О ритуалах инициации углядел в различных стадиях сновидений инициатические путешествия кандидата в франк-масоны. В те времена так вопрос не стоял. Сходство же между химической свадьбой и масонскими ритуалами чисто внешнее, так как эти последние, как и масонский словарь, оформившиеся в значительно более позднюю эпоху, были заимствованы у строительных гильдий. Точные параллели с химической свадьбой христиана Розенкрейца имеет не только эпизод со встречным ветром, но и многие другие события из первого и второго снов Декарта. Единственное затруднение заключается в изменении их последовательности, вернее, в некоторой противоречивости второго сна. Рассказчик и у Декарта, и у Андрея подчеркивает, что он погрузился в размышления до начала символических происшествий – Розенкрейца из литургического состояния выводит звук трубы. Тут же дверь отворяется, и в залу вплывают тысячи огоньков. Следом за ними вступает юная дева, посвятительница в синем платье, усеянном звездами, наподобие небесного свода. Дева приглашает его на королевскую свадьбу, символ озарения, и исчезает, издав трубный глаз, отозвавшийся в горной выси с такой силой, что и спустя четверть часа я едва слышал свой собственный голос. Письменное приглашение, которое ангел вручил Розенкрейцу, угрожало смертью тому, кто окажется слишком легок, кто, будучи нечист, покусится на тайну озарения. После звука трубы Новые огоньки предварили приход ангела, возвестившего о великом испытании для гостей, которым надлежит провести ночь в трепете, душевном и раскаянии. С полным на то основанием Байе ссылается на объяснение самого философа. Поразивший Декарта страх выявляет потаенный смысл, угрызение совести из-за грехов, кои он мог совершить прежде. События же первого сна – происходили в той же последовательности, что и у Андрея в первый день символического путешествия. Порыв ветра подхватил Декарта и закружил. Философ с трудом добрался до открытых врат колледжа и вошел, чтобы передохнуть. Повернуть обратно не было никакой возможности. Так неистовствовал ветер. Декарт прошел мимо знакомого, потом во дворе встретил еще одного. Тот назвал его по имени и отослал к Энн, который должен был вручить ему дыню. Так и Розенкрейдс, перейдя рубеж по случайному стечению обстоятельств, сбился с пути, но вынужден был идти дальше, так как сильный ветер не давал повернуть назад. По окончании изнурительного дневного перехода Розенкрейдс увидел замок на вершине горы, на которую с большим трудом взобрался. Стражник у ворот сердечно приветствовал его, провел через двор ко второму стражнику, который, оказывается, давно уже поджидал Розен Крейтса. Он пригласил его в замок, где на пергаменте начертано его имя. С этого момента начинаются многочисленные испытания, которыми полна химическая свадьба. Ночь, проведенная Розен Крейтсом в размышлениях, страхе, молитвах, как две капли, похожие на два часа размышлений, страха, молитв, разделивших первый и второй сон Декарта, затем взвешивание испытуемых, осуждений нечестивых, возвышение достойных. Страха больше нет, которым на следующий день надлежит посетить библиотеку замка и его залы. Они увидят книги, содержащие символы и тайны замка, кроме того, огромный глобус, внутри которого можно средь бела дня созерцать звезды. Не на этот ли глобус намекает эпизод с дыней? А может, под дыней следует понимать золотой шар, из которого избранные извлекут феникса, а потом и гомункула, знак искупления и завершения испытаний? Трудно сказать определенно, однако прелести уединения каким-то образом указывают на плоды медитации, на конечную цель созерцания, духовное озарение. Не вызывает сомнения, что Декарт был знаком, если не с самой химической свадьбой, Ее содержание ему могли вкратце пересказать то, и это более вероятно, с эзотерической традицией, которая вдохновляла Андрея, а за 25 лет до него, как мы убедились, и Спенсера. С третьим сном, однако, все не так просто. С одной стороны, рассказы, комментарии Байе говорят о том, что философ рассматривал первые два сна вместе, а третий как бы сам по себе. С другой стороны, определенные параллели между «Двумя снами» и «Химической свадьбой» наводит на мысль, что речь тут идет о передаче некой притчи, пущенной или вновь пущенной в оборот немецкими учеными-мужами из «Розы и креста». Не знаю, какой именно. Кроме эпизода с книгами, содержащими символы «Химическая свадьба», есть еще несколько намеков в опубликованном в 1619 году «Раптус философикус» на сон восхищения испытуемого в иной мир, о котором речь у нас уже шла. В нем повествуется, как после многих мытарств, символизирующих вызывающий подчас ужас испытания, главный герой видит на дороге к братству карету в коей выседает увенчанная короной дама, почтеннейшая природа собственной персоной. Она задает испытуемому вопрос, схожий с «какой путь мне в жизни избрать?» «Куда вы направляетесь? Какой духа влечет вас сюда?» После того, как тот клянется в верности, клянется покориться ее воле, она извлекает книгу, в которой записано все, что только есть на небесах и на земле. По существу книга хранит сведения обо всех возможных видах искусства, часто никому неизвестных. Я очень удивился, книга почти во всем походила на спекулум архетипу. Не раз я держал ее в руках, но в ослеплении своем так и не признал. Лучше словарь-сборник известных в то же время неизвестных стихотворений «Сна Декарта» не изобразить. Я не смог сразу все прочесть, продолжает розенкрейцерский текст. Шедший впереди молодой человек, на протяжении всего символического пути испытуемый, следовал за незнакомцем-вожатым, появившимся вдали, как только он вступил на путь истины, остановившись, подождал, пока я подойду. Мне пришлось засунуть книгу в карман, дабы меня не лишили столь многоценного сокровища. Именно молодой человек открывает испытуемому, что дама сия и есть неведомая ученым и философом природы, которую встретит лишь тот, кто последует за мной по благой стезе» на лицо параллели с основными обстоятельствами Декартова сна. Присутствие незнакомца при внезапном появлении известной и в то же время неизвестной книги архетипа, главную тайну которой тот сообщает ее исчезновение, пусть не окончательное, в тот момент, когда герой приступает к чтению. Байи уведомляет нас, что философ дерзновенно вообразил, будто незнакомец, вручивший ему книгу на самом деле дух истины – с наведением этим, возжелавшей открыть ему сокровище всех наук. От того же Бае мы знаем, что под «есть и нет» Декарт понимал подлинность и ложность человеческих знаний. Третий сон, таким образом, полностью построен по типу притч, во множестве ходивших в ту пору в Германии, и можно со всей уверенностью утверждать, что Третий сон, как и первые два Не видение вроде тех, что посещали святую Терезу, как выразился один критик, а скорее фантазия, измысленная Декартом по известному образцу. Эти соображения придают новый смысл замечанию Гюстава Коана. Декарт выделил день 10 ноября 1618 года, день встречи с бэкманом как основополагающий, как отправную точку своего существования в качестве философа. День 10 ноября 1619 года, когда ему открылись основы великой науки, когда он увидел сны, знаменующие переломные моменты его жизни, и наконец 10 ноября 1620 года, когда он начал уяснять себе, что открытие это возвещает единство всех наук вообще. Совпадение дат отражает характерный для того времени символизм представляется очевидным, что не познакомься, молодой философ, с розенкрейцерским иллюминизмом в его самой чистой форме с химической свадьбой христиана Розенкрейца прямым наследником средневекового мистицизма не было бы и картезианского метода. О каких-либо контактах Бекмана с учеными мужами «Розы и креста» нам ничего не известно, однако симметрия дат позволяет думать, что философия, отраженная в Декартовых снах, была ему близка. По философа, в его учении нашло отражение единства всех наук, переворот же в его сознании датируется 10 ноября 1619 года. Очевидно, что между знакомством Декарта с учением «Розы и креста» и «Душевным кризисом, касающимся средств достижения истины, имеется вполне определенная связь. Это и впрямь было самое важное событие в его жизни». Бае добавляет, что, задумавшись наутро о том, что ему теперь делать, Декарт обратился за помощью к Господу, дабы тот открыл ему свою волю, просветил его, направил на путь истины. Знакомство с манистским учением Андрея и его соратников поразило молодого философа, породило душевный кризис, выйдя из которого Декарт решил предаться Богу, воззвать к Деве Марии. При этом искать, кто именно посвятил в самом широком смысле слова философа в розенкрейцерские тайны, значит попусту тратить время. фауль хабер как и любой другой математик, встречавшиеся в ту пору с Декартом, что дирировал, разумеется, какие-то розенкрейцерские писания. Таковых на латыни их авторами числились Майер, Флат и другие, ходило по рукам немало, и чтобы прочесть их, не было никакой нужды в тайных сборищах. 2. Фрэнсис Бэкон. Теперь о Бэконе. Право нас сильно удивила книга Уикстона который в стремлении одним махом убить двух зайцев заявляет, что Шекспир на самом деле Бекон, а Бекон на самом деле был розенкрейцером. Так автор «Гамлета» вдруг оказался членом таинственного братства. В работах Фрэнсиса Бекона, много занимавшегося проблемами микрокосма и макрокосма, вопросами метафизическими, нет ни малейшего намека на братство розы и креста. Скажут, что же тут удивительного, ведь речь идет о подпольной организации, надо, мол, читать между строк. Мало того, что Роберт Флатт, которого, разумеется, представляют основателем ордена в Англии, в поддержку своих теософских построений целых два раза ссылается на бэкона и его философскую систему. Уикстон, обращаясь к Кизи Веттеру, толкует это следующим образом. Бекон очень помог Флатту в деле распространение учения Розы и Креста. Тут еще искусный изготовитель фальшивок Джон Хейден выпускает в 1660 году путешествие в страну Розы и Креста, местами слегка подправленное переложение Новой Атлантиды Бекона. Наготове вывод – Хейден так проникся истинным смыслом Новой Атлантиды, что решил восстановить ее подлинное лицо. Примечание. Хейден – был либо обманщиком, который заимствовал Атлантиду бэкона чтобы придать своим писаниям новые краски, либо и впрямь розенкрейцером, и тогда он знал, как обстояли дела в действительности. Так или иначе, его всегда признавали умелым апологетом розенкрейцерства. Конец примечания. Согласившись со всеми мыслимыми доводами в пользу того, что Шекспир – и Бекон одно и то же лицо, Уикстон неожиданно обрывает спор отрывком из «Исповедания достохвального братства». В переводе Уикстона «Место, где братство призывает читателей остерегаться алхимиков» звучит так. «Наше время породило множество шарлатанов. Один из известнейших весьма изобретательный обманщик по профессии комический актёр». Между тем, в оригинале написано совсем другое. Завершая наше исповедание, усердно вас увещеваем отложите если не все, то хотя бы большую часть книг ложных алхимиков, которые почитают простой забавой и шуткой использовать всу и святую и всехвальную троицу, или с помощью диковинных фигур и темных таинственных речей морочить людей и выманивать деньги у простецов, ибо вышло в свет уже немало подобных книг, которые враг человеческого благоденствия, рассеивает среди добрых семян, дабы труднее было уверовать в истину. Авторы таких книг – скоморохи и комики. Скоморохи и комики тут явно метафора, нацеленная против алхимиков вообще и, возможно, против какого-то конкретного знатока алхимических наук, вещавшего перед многочисленной публикой. Готов побиться об заклад, что составители исповедания немало не заботили шекспировские драмы, Как никому в Елизаветинской Англии и и в голову не приходило, что драматург и философ одно и то же лицо. Дополнительные аргументы Уикстона столь же невразумительны. Он обращает внимание на то, что флат в вопросах, тесно связанных с основной мыслью нового органона иногда ссылается на авторитет бэкона. Тут как раз нет ничего удивительного. Бекон считался первым философом своего времени. Трудно, однако спорить с тем, что мифическое путешествие в новую атлантиду очень схоже с путешествием христиана розен крыется в святую землю. это видно невооруженным глазом. Потерпевших кораблекрушение крест с небес препровождает на остров бенсалем анаграмма нового иерусалима. они обнаруживают там идеальное инициатическое общество, что-то вроде христианаполиса. После нескольких бесед с местными жителями, в большей или меньшей степени просветленными, а потом и с иудеем Иоабином, каббалистом, в полном смысле этого слова, они буквально влюбляются в это уменьшенное подобие земного рая. Иоабин, человек широких взглядов, приписывает спасителю самые совершенные добродетели, но Богом его не признает. Рожденный от непорочной Девы Иисус – превосходит любого смертного, он глава серафимов, обитающих у трона Божия. Подобная каббалистическая иерархия, видимо, отражала подспудные воззрения самого автора. Тем временем потерпевшие кораблекрушения посвящаются в самые возвышенные арканы. Есть на острове и тайное общество. Его члены ставят себе целью постичь главные принципы и скрытые свойства природы, и содействовать расцвету человеческого разума. Они исследуют глубины Земли и горные вершины. На привычном для алхимиков языке нам рассказывают о том, что в низменных областях вещества сгущаются, затвердевают, охлаждаются и в таком виде сохраняются. Известная алхимическая теория о так называемых оболочках или о постепенном нисхождении души из империи на Землю выше в воздушных областях находятся новые металлы и бальзам, обеспечивающие долголетие, долгую духовную жизнь свободного человека. И наконец, совсем высоко в областях запредельных воздвигнуты башни для исследований и астрологических наблюдений. Там словно избранники Андрея в олимпийской башне Ученые-мужи производят свет, сходный с солнечным, и с его помощью, окруженные диковинными музыкальными инструментами, освещенные необычным светом, совершают величайшие чудеса. Всего их 12 – странствующих отцов, дарователей света. Связанные клятвой, они время от времени собираются, чтобы распознать новый свет, глубже постичь природу. Они исполняют священные обряды, хранят в тайне Великое откровение, которое, когда придет время, обещают разгласить на благо всех народов. А пока, подобно сокрытым сынам Божьим Рюйсбрук, они обитают потаенно от всех в лоне Божьем. Но вот до жертв кораблекрушения доходят мрачные пророчества об апокалиптических временах. В видениях им является ангел-губитель, не готовый войти в царство Святого Духа, они в страхе спасаются бегством. Во всём этом явно проглядывает традиционная алхимическая основа. В другой работе мне уже представлялся случай показать, до какой степени вся английская литература конца xvi первой четверти XVII века пронизана влиянием оккультизма и эзотеризма. Так у Лили прослеживается очевидное влияние Батта Тритимия и его стегонографии, У Хейвуда приводится весьма знаменательная версия процесса инициации, развитая до того Спенсером, а затем Андрея. У Шекспира в полном виде представлен эзотерический миф о Фениксе, вплоть до точных формулировок, которые в конце своей жизни подробно разберет Михаэль Майер. Эти глубинные соответствия позволили мне установить прямую параллель между метафизическими построениями большинства елизаветинских авторов – и учением Розы и Креста. Но влияние здесь обратное. Большая часть произведений Елизаветинской эпохи, отмеченные эзотеризмом и в явном виде использующие темы, идеи и формулы, подхваченные учеными мужами Розы и Креста в 1614 году, появились раньше этой даты, то есть до того, как возникло само розенкрейцерское движение, восходящее к тем же источникам. Неудивительно на первый взгляд, что в самом эзотерическом труде бэкона постоянно занятого метафизическими и космологическими проблемами, встречаются совпадения и аналогии с розенкрейцерской литературой. Добавим также, что новая «Атлантида» и розенкрейцерское послание близки также по времени написания. Есть надежные свидетельства того, что «Утопия», вышедшая в 1627 году, через год после смерти Фрэнсиса бэкона была закончена до 1617 года. Латинское издание «Фама» датируется 1615 годом. Химическая свадьба выходит на немецком языке в 1616 году. Бекону она была практически недоступна. Таким образом, появившаяся в наиболее благоприятную для розенкритерства пору «Новая Атлантида», уделявшая особое внимание апокалиптической тематике, которая Елизаветинцев волновала не в пример меньше, могла в какой-то степени отражать рознокрыцерскую атмосферу. Но не более того. Бекон, как флат как Майер, не входил в братство по той простой причине, что никакого братства на самом деле не было. Однако можно сказать, что Бекон и авторы манифестов черпали из одного и того же источника. 3. Каменский случае Каменского вроде бы не столь очевиден. На долю великого чешского педагога и богослова Каменского Камениуса 1592-1671 лютеранского пастора и основателя современной педагогики выпало немало испытаний. привратности военного времени, а вероятная личная бескомпромиссность – навлекли на Каменского такое ожесточенное преследование со стороны католиков, что его впору с честь мучеником борьбы за свободную мысль. Однако делом розенкрыцеров Каменский интересовался лишь со стороны. Слухи о них почти не достигали его родной богемии, где он пребывал безвыездно с 1614 по 1619 год. Каменский был так далек от всех этих событий, что, получив В 1628 или 1629 году от Андреэ «Десницу христианской любви» он попросил у того разъяснений, желая узнать, какую цель преследовал автор, как произведение зародилось. Когда и где Каменский познакомился с андреем Возможно, в 1619 году в Австрии, куда по распоряжению герцога Верутенбергского Иоганн Валентин отправился бороться с кальвинистами. Так или иначе, несколько лет спустя Каменский выказывает по отношению к Андрее величайшее почтение и величайшее восхищение. Страницей духовного учителя он предварит свой основной труд – объемистые опера-дидактика, которые впоследствии некоторые хотели использовать против Андрея. Каменский выпустит опера-дидактика в Амстердаме в 1657 году, то есть через три года после смерти Иоганна Валентина тесных связей с Андреэ, обстоятельств, при которых Каменский говорит о его письме, наконец того, что принято называть розенкрейцерским духом, в сочинениях Каменского, введения в научный обиход народного языка, методологии, наставлений, всем готовым их слушать и других общих положений светской демократии, оказалось для розенкрейцерского франкмасонства достаточно, чтобы причислить чешского мыслителя к своим. Примечание. Вряд ли можно принять всерьез досужие выдумки Кача, якобы основывавшиеся на передвижениях по Европе, спасавшегося от преследований Каменского. Разъезжая по разным странам, фантазирует историк, Каменский наверняка проник в тайное тайных розы и креста. Установить, стал ли он формально членом братства, невозможно, но если это произошло, то якобы никак не раньше его прибытия в Англию где как раз в то время было много выдающихся учёных, либо входивших в братство, либо поддерживавших с братством тесные отношения. История оккультного братства пестрит подобными измышлениями. Конец примечания. В письме Каменскому, которое тот позже опубликует, это письмо я уже имел случай частично процитировать, Андрея и впрямь рассказывает вкратце, как в 1620 году появился манифест. Нас было несколько человек, людей достойных, которые объединились после дурацкой выходки с ФАМа. Многие потом рассчитывали к нам присоединиться, но грянула война, которая всех разбросала по свету. Те из нас, кто выжил, выбились из сил и уже не могли очистить авгиевы конюшни. Мы передаем вам оставшееся после крушения наших надежд, передаем охотно и будем счастливы, если наше предприятие не рухнет окончательно». Примечание. Я перевел эту фразу дословно. У Виттеманса она звучит так. Мы добровольно передаем вам то, что осталось после крушения наших надежд. Соберите остатки и с помощью преданных учеников сделайте все возможное и воздвигните памятник, дабы мы знали, по крайней мере, что наши труды не остались в туне. Тут видно, какой оттенок хочет придать Виттеманс вполне ясным словам. Конец примечания. Это письмо написано, мы помним, в минуту отчаяния. Андре тщетно пытался основать третье по счёту духовное движение, движение образа истинного единения в Иисусе Христе, 1628. Письмо принцу Августу, 1642, показывает, впрочем, что Андре взял себя в руки и полностью от проекта христианского союза отступаться не стал, В комментарии Каменского к письму от 1629 года, где он объяснял причины его публикации, было сделано довольно странное заключение. Каменский пишет: "Люди сведущие меня поймут. Бюстов мне устанавливать не надо. Признайте, что я не виновен, и дело с концом. Эразм Оризонно говорил, что раз богословом он пришёлся, не по душе следует остерегаться" выносить поспешные суждения. Поэтому я не питаю никому ненависти и никого не лишаю своей любви». Виттаман Манс толкует это замысловатое высказывание в том смысле, что Каменский обвиняет Андрея в измене правому делу, подразумевая гипотетическое оккультное братство, которое чешский мыслитель будто бы старался защитить от всех и вся, и в частности от Эоганна Валентина. «Это несерьезно». Трудно себе представить, что Каменский коварно выспрашивает у своего старшего товарища Андрея и только у него подробности предприятия, преемником которого тот предлагает ему стать, а потом через год после его смерти чернит его память. Мы можем пойти дальше и заявить, что Каменский остался чушь-то розенкрейцерскому движению, а вот христианскими союзами, которые Андрея основал в противовес розенкрейцерскому шутовству – живо заинтересовался. Настолько живо, что, как убеждаешься при внимательном прочтении комментария к письму, нажил себе тем самым множество врагов, упрекавших чешского мыслителя за поддержку новых затей Иоганна Валентина. Таким образом, лишь отвергнув доводы Виттаманса, мы приближаемся к истине. 4. Спиноза. Перехожу к спинозе. 1635-1677. Он жил в Голландии во времена, когда эта страна, по выражению Сорбьера, благоволила к розенкрейцерам и прочим алхимикам. Это утверждение можно принять лишь с известными оговорками, ведь в 1641 году двух предполагаемых братьев розенкрейцеров, отрицавших, правда, как и Торентиус, В 1623 году свою принадлежность к какому-либо тайному обществу сожгли заживо за то, что они отказались выдать свои секреты. Нас уверяют, будто многое доказывает, что Спиноза был розенкрейцером, личный перстень с розой, его желание быть незаметным, как пристало истинному брату, равнодушие к мирским благам, в общем, весь набор розенкрейцерских благодетелей. Этот аргумент не выдерживает критики». Утверждают также, будто он опубликовал одно из своих сочинений под псевдонимом Генрих кунрат. Кунрата при этом называют знаменитым розенкрейцером XVI века. Но, во-первых, великий иллюминист Кунрад не был розенкрейцером, ибо в его время розенкрейцеров не было и в помине, а во-вторых, предположение, касающееся псевдонима, основывается на двойном недоразумении. Обратимся к фактам. В 1663 году Спиноза выпускает под собственным именем свой первый труд, где он поддерживает философские воззрения Декарта. В 1670 году появляется его богословско-политический трактат, уже без упоминания автора. В одном из изданий на титульном листе внизу, где в те годы, как, впрочем, и сегодня ставилось имя издателя, напечатано «Гамбург Апат» Генри Кунрат на другом – то же самое, но с опечаткой. Другими словами, издано в Гамбурге у Генриха Кунрата. Вот, собственно, и все. Можно ли всерьез называть учение Спиноза розенкрейцерским? Разумеется, Спиноза ближе к Розе и Кресту, чем Декарт, к чьим ученикам он открыто себя причислял. Согласно Спинозе, существует лишь одна субстанция – бог. Явленный мир – его ограниченная конечная форма в человеке воплощен Бог. Блаженство в самой человеческой природе, а познание Бога есть последняя стадия познания природы. Если присовокупить сюда, что Спиноза принимал идею откровения и свободного толкования священного писания, то следует признать некоторое сходство с розенкрейцерской доктриной манифестов 1614-1615 годов. Однако сходство весьма приблизительное, и на понятиях, которые не изначальное розенкрейцерство придумало и не оно одно в XVII веке защищало. Мы видели, что после 1619 года люди обстоятельные отвернулись от розы и креста и уму непостижимо, зачем спинозе могло понадобиться заимствовать у тех, кто полностью себя дискредитировал, и так бывшие в ту пору в ходу эзотерические идеи. 5. Лейбниц. Остаётся Лейбниц. С ним проще, так как он единственный, кто напрямую высказался о Розе и Кресте. Ошибочное представление о Лейбнице как розенкрейцере – результат того, что в Нюрнберге он примкнул к обществу, задавшемуся целью получить философский камень – Даже если допустить, что так оно и было, нет никаких оснований видеть в этом обществе розу и крест. На самом деле, Лейбнец отозвался о розенкрейцерах довольно резко. 26 марта 1696 года он пишет Каханскому следующие строки. Начало отрывка я приводил ранее. Подозреваю, что братья розы и креста не более чем фикция того же мнения Гельмонт. Утверждать, что знаешь, где тайные места земли, имеется в виду Новый Иерусалим, и что умеешь превращаться в неуязвимого невидимку, значит либо признаваться в своем неразумии, либо насмехаться над людьми. Из контекста ясно, что под фикция подразумевается шутка. Текст во всяком случае свидетельствует, что Лебнец обратился к Гельмонту, чей отец был современником Андрея, за разъяснениями об изначальном розенкрейцерстве потому что в его время розенкрейцерства уже не было. Видно также, что он не проникся духом манифестов, а их символические обещания понял буквально. Не больше проницательности или интереса во втором чуть более пространном тексте. Представляется, что все слухи о братьях-розенкрейцерах чистая фантазия чьего-то изобретательного ума. Мне попадалось на глаза вышедшее в те годы «Немецкое сочинение «Химическая свадьба». Поначалу действительно кажется, что автор повествует о вещах чудесных, но очень скоро понимаешь, что на самом деле это просто роман, где высмеиваются химические тайны. Я даже разгадал одну загадку в книге, решил, так сказать, алгебраическую задачу и получил ответ «Алхимия». Бессмысленно искать в химической свадьбе тайну философского камня. По правде говоря, тамошние адепты сильно смахивают на католических святых, тоже якобы совершавших множество чудес. Лебниц, по сути, подписывался под всеми нелепицами, которые говорились по поводу смысла розенкрейцерских посланий, и открыто выказывает свое презрительное отношение к учению, смысл и язык которого остались ему недоступны. И что толку, если в официальной истории немецкого франкмасонства Лейбница величают адептом Золотого Креста Розы? Ничего не стоят и так называемые розенкрейцерские места в его работах еще более сомнительные, чем в случае Спинозы. В ту пору эзотерический монизм лежал в основе почти любой философской системы.